Часть третья. Глава 1. Раньше, чем Термасесов и его компания пришли на раут к исправнику, раут вечерний приём без танцев. Туберозов провёл уже более часа в уединённой беседе с предводителем Тугановым. Старый протапоп жаловался важному гостю на то самое, на что жаловался в известном нам своём дневнике и получал в ответ те же старые шутки. Что будет? Из всей такой шаткости, морщил брови, пытал протопоп, а предводитель, смеясь, отвечал ему: "Не уявите, что будет, мало ли без них: без идеала, без веры, без почитания к деяниям предков великих. Это, это сгубит Россию." "А что ж, если ей нужно сгибнуть, так и сгубит", ответил равнодушно Туганов и, встав, еще добавил: "А пока знаешь что, пойдем к гостям." Мы с тобою всё равно ни о чём не договоримся. Ты маньяк, Протопоп остановился и с обидой в голосе спросил. За что же я маньяк? Да что ж ты ко всем лезешь, ко всем пристаёшь, идеал, вера? Нечего брать делать, когда этому всему видно, время прошло. Туберозов улыбнулся и, вздохнув, кротко ответил, что прошло не время веры и идеалов, а прошло время слов. Совершай, брат, дела. Дел теперь тоже мало. Что же нужно? Подвиги. Совершай подвиги в каком только духе, в духе крепком, в дыхании бурном, чтобы сами госильники загорались. Да-да-да. Тебя ссориться хочется. Нет, точь, лучше мирись. Пармён Семёнович, много слышу сударь нынче об этом примирении. Что за мир с тем, кто пардона не просит? Не гошен тот мир. И деды недаром нам завещали не побивший кума Не пить мировой. Ему непременно побить. А то как же? Непременно побить. Ты, брат, совсем бурсак. Да ведь я себя и не выдаю за благородного. Да тебе что? Неотразимо, что люш хочется пострадать? Так ведь этого из-за пустяков не делают. Лучше побереги себя до хорошего случая. Бережных и без меня много. А я должен свой долг исполнять. Ну, уж не я же, разумеется, стану тебя отговаривать и исполнять по совести свой долг. Исполняй. Пристегибе стежьих, выкусишь кукиш, прапорщик будешь. А теперь всё, так и пойдём к хозяевам, я ведь здесь долго не останусь. Протопоп пошёл за Тугановым, бодрясь, но чрезвычайно безкуражен. Он совсем не того ожидал от этого свидания, но вряд ли он и сам знал, чего ожидал.